Но она вошла с высоко поднятой головой, и страха на ее лице никто не заметил. Пеллида поднялась с кресла и сделала глубокий поклон в сторону храма, как бы давая клятву судить праведно по заветам великой богини. — Преклони колени перед храмом Милета, сказала она подсудимой. Помни, что ты отдаешь себя не только высокому суду Фермаскиры, но и воле богов. Стражницы грубо схватили Милету за плечи, резко повернули к храму и поставили на колени. Именем высокого суда обвинять копейщицу Милету будет Кодомарха Антагора, произнесла Пелида. Антагора Поднялась со скамьи совета и встала по правую сторону судьи. Защищать Милету будет полимарха Биата. Пусть помогут нам боги! Биата встала по левую сторону. Говори, Антагора Я, Кодомарха Антагора, обвиняю копейщицу Милету в том что она во время похода оставила свою сотню. Она не появлялась в строю более трех недель и тайно вернулась на побережье, где и была схвачена. Такого у нас не случалось много лет. Бегство с поля боя? Есть ли поступок более позорный, чем этот? Мало того, Милета вела с собой бывшую рабыню Чокею, И отпустила ее, что так же жестоко карается по законам фермаскиры. Так ли это было, Милета? Спросила судья. Милета стояла на коленях, склонив голову. Она не ответила судье. Подсудимая не хочет говорить. Может, за нее скажет защитница? Я скажу. Биата выступила на шаг вперед. Высокочтимая Кодомарха не была в том походе и говорит неправду. Милета не покидала поле боя. Это случилось в пути, она заблудилась. Пусть праведная полимарха скажет, как это случилось. Сотенная Кадмея послала Милету в боковое охранение. Когда? Мы шли по чужой земле. Шли ночами. Милета пошла в охранение вечером. Сразу, как сотни, тронулись в путь. Как скоро сотенная кадмея заметила исчезновение Милеты? Она узнала об этом утром. Странно. Ничего странного. Боковые охранения идут далеко в стороне и не меняются до конца перехода. Допустим, утром Кадмей узнала, что Милета и Чокея не вернулись в строй. Судья повернула голову к Кадмее. — Что ты предприняла, сотенная Кадмея? — Она легла спать, — ответила за Кадмею Антагора. Она знала, что Милета не заблудилась, а ушла из сотни преднамеренно. Она не только не послала на поиски беглянок, но и двое суток скрывала это от тебя, полимарха. Неправда. Нет, правда. Ты, Беата, послала на поиски беглянок только на третий день похода. Никто не поверит, чтобы ты, зная о пропаже своей приемной дочери, спокойно шла почти двое суток. Ты не знала о том, что Милета убежала. Я говорила с теми, кто искал их по твоему приказу. Они вышли на поиски, когда сотни были далеко от того места, где исчезла Милета, и, конечно, не смогли их найти. — Все это было не так! — крикнула Кадмея. — А как же? — Пелида обратилась в сторону Кадмеи. Утром, когда мы встали на дневной привал, Меня позвала в свой шатер полимарха. Я была там долго. Возвратилась в сотню,